Глава 32. Давайте устроим перерыв на чай. Продолжение. Я мусор. Абсолютный отброс. В конце концов, в прошлой жизни я была всего лишь Нит с Чуни-синдромом. Я была раздавлена их ментальной атакой. Они, вероятно, этого не хотели, но все их словесные нападки поражали меня в жизни на важной точке. Похоже, что старые раны, оставленные моей прошлой жизнью, вот-вот откроются вновь. Знаете, у Нича нужно восстановить ее хитпоинты, так что она ненавеллка собирается забиться внутрь своего панциря, с этим же нет проблем. В тот момент, когда я в депрессии ворчал себе под нос... Вы слушаете, он Нюсама... Он Нюсама? А? Голос Тима вернул меня с небес на землю. Нехорошо, нехорошо. Как я собираюсь чего-то достигнуть, живя прошлым? Меня зовут Тилея, и я отличаюсь от отброса Шиоды, жившего как Нит. Я девушка-символ ресторана Берум и прекрасный шеф-повар. Возьми себя в руки! Прости, Тиму, я прослушала. Так о чем ты спрашивала? Да, он не самый помимо уничтожающих нунчак. Ведь есть множество других великолепных божественных техник. Правда? Насколько я помню, их было семь семь. О, Тиму? Ты действительно запомнила? Это распыляет также мое любопытство Тиле и Мне сказали, что техника безоружного боя, которого согрушили демоническую злую тройку, была бесподобна. Ах, Пепсирол, да? Тима слишком настойчиво пыталась выяснить у меня, как были побежденные гопники. Так что все кончилось объяснением демонстрации. Хоть в той ситуации это было неизбежно, насилие не то, что вам стоит расхвалять. Однако, опомнилась я только, когда в деталях рассказала о ходе боя. Пусть я и говорю это самой себе, но нужно же знать меру. Дабы не увлекаться настолько. На глаза Тиму так блестели, поэтому... Хм... Она снова собирается спросить меня о техниках? Эти двое Ченебье, так что я уверена, мои техники взбудоражили их воображение. И я их полностью понимаю. В конце концов, это техники, которые я создала на пике своей Ченеболезни. Пусть тут совершенно другой мир, однако мысли Ченебье одинаково в обоих мирах. Ничего не поделаешь. Сейчас, когда они смотрят на меня глазами полными ожидания, я не могу их разочаровать. В конце концов, сегодняшний перерыв изначально проследовал цель пообщаться. Ну, полагаю, других вариантов нет. Ну хорошо, на только немного, ладно? Маш, спасибо! В тот же миг пара глаза глаз Теперь, когда они с таким нетерпением ждут этого, мне даже стало немного неловко. Уверена, эти двое тоже будут кривиться в смущении, как только их чуни-болезнь пройдет. <кхм> Для начала есть техники, которые учат в чуни-бье без исключения. Камимамеха... Бэбэнс Трэш и Мастерство Пяти Уровней. Хм, они кажутся весьма интересными. Что эти техники из себя представляют? Хм, столь важные техники, которые можно сказать, учат все чинебью без исключения. Только потому, как они звучат, можно считать их невероятно могущественными техниками. Я тоже была бью так что они включены в мои семь сотен, семьдесят семь техник злого бога. Вы можете считать их техниками обязательными лечения бью В частности, почти каждый мальчик в Японии имел опыт с Камимомеха. Что Камимомеха представляет из себя? Хм, это не магия. Я думаю, вы можете назвать это выстрелом энергии Ки. Вы выстреливаете волной Ки во врага. Если это выстрел энергии Ки, тогда, пожалуй, многие из людей на предыдущей войне использовали эту технику. Только она не была столь сильна, чтобы преодолеть магический барьер демонов. Хм, знаете, если используя Камимомеха вложить максимум силы... Можно даже Луну разрушить. Господи, я даже о такой великой магии, способной разрушить небесное тело, никогда не слышала. А то, что это может быть сделано даже не ей, а только при помощи выстрела энергии Ки? Невероятно, правда? Это так удивило тебя? Да, я просто в шоке. И он не сама. Да, я действительно практиковала ее. Так много, что все были потрясены. В отвращение, естественно. Я пыталась заглянуть назад в прошлое. Верно. Это было еще в начальной школе. Я хотел использовать волнуки, невзирая на то, что из-за этого пришлось все свои карманные деньги. Деньги, подаренные на Новый год. А также, чтобы покрыть остаток суммы, еще занят у родителей. То был заочный курс по ЦГУ на 12 частях. Но даже при том, что я блестяще его завершила, это было абсолютно бесполезно. У всех, кто меня окружал, чуть не ли на лицах было написано, «Что за хрень этот идиот вытворяет?» «Огу! Я просто хотел запустить волнуки». Теперь, что такое Бибан Стрэш? Это техника владения мечом. Принцип ее действия состоит в том, чтобы вы освобождаете с клинка энергиюки в форме, подобной мечу. В таком случае я видел как люди также используют нечто подобное. А еще генерал демонов Зенза, магический фехтовальщик, который мог разрубить все в радиусе нескольких десятков метров вокруг себя. Вы имеете в виду что-то подобное? Неплохо, Тиму. Ну-ка давай, больше предыстории об армии владыки демонов, да? Но знаешь, тебе еще есть куда расти. Чемьё ничья в прошлой жизни не был столь неуклюжим. Понятно? Хм-хм, Бибан Страж не просто обычный разрежающий удар мечом. Самая невероятная часть в том, что могут быть разрезаны не только твердые вещества и жидкости, но даже газообразные. Другими словами, даже атмосфера может быть разрезана на куски. О, господи! Примеров того, как разрезают волоны или море, все равно, что грязи! Но за все века ни в одной стране не встречал случая, чтобы было разрезано небо. Удивительно, не правда ли? В конце концов, эта техника разрубает твердые вещества, жидкости и газы одновременно. И конечно же они самого... Да, я практиковала эту технику. Так долго, что все были потрясены. Конечно же, от отвращения. Конечно же, я никогда не упускала шанс попрактиковаться с метлой во время уборки в школе. Но помимо это пользовалась зонтиком в дождливые дни. Когда я действительно сильно увлекалась, я могла практиковаться по несколько часов в день. Я, вероятно, единственная, кто делал это так долго, что воспалялись локтевые суставы. Нет. Япония, в конце концов, огромная. Я ведь не могу быть единственной, правда? Тогда что из себя представляет мастерство пятиуровней? Это техника безоружного боя. С её помощью вы уничтожаете цель заграждением ударов. В таком случае это кажется подобной секретной технике Нильсона. Бомбандирующий огонь, жутко-демонический кулак взрывного пламени. Так ведь? Тааа, да, Тиму, как наивно. Удивительным в технике мастерство пяти уровней является то, что с её помощью можно превратить в пыль что угодно. Такое вообще возможно? По, По какому принципу работает эта техника? Хм, сначала вы поражаете цель первым ударом, затем, пока сквозь неё проходит колебание, вы невидим ударяете снова, и повторяете так пять раз. Понял, звучит разумно. Другими словами, связаны колебания, верно? Чего следовало ожидать от вас, Телия Сама? Мне любой ценой хотелось бы испробовать это. Хм, Нильсон, а разве Нисама не, не предупредила нас всего пару минут назад? Ты так же чанипьё. По правде сказать, ты слишком распаляешься всякий раз, когда дело касается сражений. Мне стыдно. Когда Телия Сама рассказала такой исключительно прекрасной техники моя кровь, как воина, просто вскипела. но это нормально, не так ли, Нил? Я понимаю твои чувства. Когда Чинебьё слышит о чем-то вроде этого, все непременно заканчивается желанием попробовать. «О, в прошлой жизни вы, они сами сказали нечто вроде того, что Нильсон сейчас?» М «Да, естественно, что мне захотелось попробовать эту технику, после того, как я о ней узнала». «Самом Дюле», произнеся это, извращенец стал выглядеть так, словно действительно хотел попробовать. Вероятно, лучший вариант для него, если он не будет держать это в себе. «Стресс — это плохо. В конце концов, Чинебьё не то, что можно принудительно остановить». В любом случае, давайте дадим ему возможность прокричать мастерство пяти уровней и начать объединять удары в цепочку. Иногда снова побыть ребенком хорошо. Нет-нет, извращенец и так, всегда как ребенок. Нил, если ты хочешь попробовать, вперед. Понял, хорошо, в таком случае прошу меня простить. И извращенец встал со стула и достал из своего кармана некую твердую массу Это что-то вроде плит, которую используют каратисты? Как предусмотрительно. После того, как поместил объект на землю... Извращенец повел кулак в его направлении. Бабах. Прокатился звук чего то разрушения. А, а как же прокричать на звание техники? Ведь настоящее наслаждение именно в том, чтобы кричать мастерство пяти уровней во время ее исполнения. Но полагаю, что каждый по-своему получает удовольствие. Он не кричал на звание техники, но, вероятно, он был слишком сконцентрирован на ударе. До тех пор, пока это его увлекает, думаю, что нет большой разницы. П Потрясающе! «Благодаря вам, Телесом, я добился больших успехов со своей секретной техникой. Пожалуйста, посмотрите!» не встанула на то, что извращенец держал в руке. «Хм? Некая металлическая вещь была раздроблена на части. Это та масса, которую извращенец вынул ранее? Однако... Что это за хрень?» «Ну, это то, что извращенец смог разбить своими кулаками, так что я более чем уверена, что она не из металла. Может, древесина покрашенная под металл или что-то подобное?» Неплохо, Нильсон. Это то, о чем я думаю? Да, это орехалк Моя секретная техника переродилась, когда я включил в нее принцип, о котором говорила Телею Сама. А, она блестящим образом разбила Ари Халк. Он дар такой силы, пожалуй, смог бы пробиться даже через мой магический барьер. Я не достоин вашей похвалы, Камила Сама. О, они, похоже, весело проводят время. Я раньше тоже играл подобным образом. Доставала где-нибудь немного гняло-древесины и с криком «Мастерство пяти уровней» мило по ней кулаком. Все страдающие чинебьи делают одни и те же вещи, не так ли? Ну, у них весело чаепитие, так что и не столь на что портить им забаву. Неплохо, Нил, освоить принцип всего с одной попытки. Этого достаточно, чтобы тебя можно было признать, как владеющего этой техникой. Давай, попробуй-ка ударить меня. Я удерживала ладонь перед извращенцем, словно тренер по боксу. Все выглядит словно семейное времяпрепровождение, за исключением того, что мы тут сотрудник и работодатель. Я тоже поиграю с вами, ребята. О, однако применить на вас столь могущественную технику, это... Нильсон, это излишнее беспокойство. Неужели ты думаешь, что не сам могут быть в сравнении с Орехалком? Верно, давай. Я буду потверже Орехалка, знаешь ли. Что верно, то верно. Хорошо, тогда полагаюсь на вас, телея сама. Я буду бить со всей своей силой так что прошу, будьте осторожны. Эй, погоди, не нужно становиться столь серьезным и укладываться на полную. Сту Эй! Похоже, тебя нет намерения слушать, так ведь? Извращенец смотрел на меня в трансе. Похоже, что сейчас он переключился в режим Нильсон Воин. Хм, ну ничего не поделаешь. Даже если Извращенец вывернется наизнанку, вряд ли что-то серьезно изменится. При исполненной уверенности я выставила ладонь. И в тот же момент Извращенец сжал кулак и выбросил его в ударе, прикладывая всю массу своего тела. о бомбардирующий огонь, жутко демонический кулак с ровного пламени. Звук соударений металла о металл разнесся по пространству вокруг нас. Кулак извращенца, в который он вложил всю свою силу, столкнулся с моей ладонью. «Ох, больно! Это больно, черт возьми! Ой!» Я обижался, но направила свой кулак в затолк извращенца. Словно сдутый паровым ветром, он покатился по земле. «Это действительно больно!» Я почувствовал это на своих костях. «Вот почему тебе нужно уметь читать атмосферу, проклятие!» Думаю, он увлекся ударом, но по-настоящему. «Хм, неплохо для извращенца. Он собирается просыпаться или как?» «Чесно, лучше бы моей руки не быть сломанной!»